Эпилог. Алло, безучастно произнёс Стивен, глядя в окно. По ту сторону стекла простирались километры лесов невообразимой красоты. Самые разные деревья, буйство золота и пожары красного. С удивлением для себя Голдривер отметил, что не помнит осени подобной этой. Добрый день, Стивен. Вас вновь беспокоит редакция первого канала. Только, пожалуйста, не кладите трубочку. Кажется, я чётко дал понять, мне не интересны съёмки в вашей передаче. Нам не о чём говорить. Вы только послушайте. Я говорила с руководством, и они пересмотрели концепцию выпуска. Никаких очных ставок с владельцами авиакомпаний, никакой ругани или споров. Мы снимем светлую, добрую историю о Чуде. О человеке, которому удалось пережить авиакатастрофу и затяжную кому. Кстати, по поводу вашего гонорара, можете смело умножать его на 2, захлёбывалась в восторге работница телевидения. Всё ещё не интересно, выдохнул Стив. Вы понапрасно тратите время. Мистер Голдривер, подумайте о людях, отчаянно воскликнула девица. Им нужны образцы для подражания, они хотят видеть настоящих героев. Тогда вы точно не по адресу, грустно улыбнулся Стив. сжав через кофту ключ, что болтался на груди подобна медальйону. Двери за спиной хлопнула, и профессор тотчас повесил трубку. Кто звонил? бодро вопросила Ангелина, размещая поднос с едой на столе. Никто, широко улыбнулся Голдривер. Что там у нас на завтрак? Текст читал Виталий Сулимов